Утро 2 января начиналось во славном граде Лукоморске, как всегда, со свежего выпуска новогодних уже новостей. Потому что утро 1 января во славном граде Лукоморске не существовало как данности. Ночь 31 декабря плавно перетекала в день, минуя один раз в году в такое полезное время суток, как утро. Притопывая валенками, прихлопывая шубинкой о шубинку, По широкой скрипучей на морозе лестнице на помост поднялся городской глашатый, пыхнул облаком пара, подобно новой породе пародышащего дракона, и, откашлившись, начал. «С добрым утром, граждане и гости лукоморья!» Сегодня на улице у нас 2 января. Кто не верит, спроси у трактирщика. И минус 33 градуса ниже 0. Ветра нет. Давление у меня нормальное. Геомагнитное поле еще не открыто. И на этой оптимистической ноте хотелось бы начать новый во всех отношениях выпуск новостей. И только теперь немногочисленные собравшиеся вокруг помоста зрители обратили внимание, что по обоим бокам ставшего привычным до незаметности сооружений массовой культуры и пропаганды были устроены деревянные закутки, каждые метра три на два. Да, попейте с ихние еще не такое не заметите. Но обменяться предположениями по поводу того, что там могло бы быть, зрители не успели. Простуженный, сипящий, хрипящий, местами кашлющий чихающий, но не сдающийся бас Глашатова, вел свою линию. Позавчера вечером было подписано соглашение о дружбе и коммерческом сотрудничестве в области международной торговли с Шахрайским Эмиратом и Учарамским халифатом. Его Величество самодержит с Василий XII и чрезвычайно полномочные послы сих держав обменялись подписанными заверительными грамотами. Обе стороны в количестве трех стран поимеют обоюдную взаимовыгоду от заключенной сделки. Вчера утром из страны срочным порядком на перекладных убыли послы Караканского ханства и Улюмского каганата, так и не добившиеся шантажом от нашей державы торговых уступок и концессий. Скатертью им дорога. Итак, Четкой деловой скороговорка еще 40 минут до самого последнего известия о том, как праздновали Новый год в Вамаясе и Пхайпуре и об открытии волшебного, полезного для здоровья лошадей и прочего рогатого скота, источников в Багиноте. Но, несмотря на стужу, время суток и состояние души, ни один слушатель не покинул свое место, не отошел от помоста, Не побрел, глубокомысленно покачиваясь в поисках волшебного источника рассола к куму или пива в кабак. Напротив, с каждой минутой количество жаждущих приобщиться не к похмелочному материалу, а к мощному пульсу международных и местных новостей росло и увеличивалось, и к окончанию необычно длинного выпуска достигло почти полутора сотен. Отчего? Разгадка всего загадочного феномена лукоморской природы была проста. Царская труппа визуального оформления новостей под руководством епистрата Степана Чикотовасина со 2 января вступила в полное и постоянное право владения широкой городской сценой всемирных новостей. Гитала Эолла.